Их бы вырезать на моей могиле. Месяца два тому назад был бенефис. Прошу костюма, не дают. В таком случае, сказал я режиссеру, я куплю на свои деньги, что надо, и сошью его себе. Надеваю шляпку, хочу идти в лавки. Не велено никуда пускать без спросу. Где у вас дозволение? Я была раздражена и пошла в контору. В конторе, как всегда, сидел управляющий, толпились лакеи. Князь тоже был там. Подхожу к нему и прошу позволения идти в лавки. Странное время назначают тебе любовники для свидания. Утром, заметил князь к неописанному удовольствию управляющего и лакеев. Кровь бросилась мне в голову. Мое поведение было незапятнанное.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 В нем не любовь, а отчаяние безвыходность. Я вам не расскажу его, потому что, собственно, нечего рассказывать. Одно нехорошо, и тем хуже, что прежде это не приходило мне в голову. Малютка будет его. Он и ему скажет, прежде всего, ты мой». А впрочем, я так слаба, так больна, что Бог милость приберет и его. Князь знает? Вероятно знает. Он все знает. Но да я была бы в отчаянии, если бы он не знал. Я не боюсь его. Я умру в этой комнате, а уж проситься не пойду к нему.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 Через час я был уже дома. С торжественным видом встретил меня мой товарищ. Знаешь ли, какая радость? Нет. Здесь сейчас был управляющий князя, удивлялся, что еще не приходил домой и велел тебе сказать, что князь желает тебя оставить на следующих условиях. Вот смотри бумагу. Условия превосходные. А знаешь ли ты новость?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 в которых море спокойно, а стены волнуются. Поедем-ка. Я бы и готов вправо воротиться. Да ведь с голоду там умрем. А здесь от сытости. Голод можно вылечить куском хлеба. А кусок хлеба, слава богу, с нашим здоровьем выработаем. Болезни от сытости не так скоро лечатся. Еду, братец, еду. Знаешь ли, что мне в голову пришло? Ну?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 были угрюмы от того ли, что я видел их в обратном порядке или от чего другого, только они меня не веселили. Даже роскошные господские дома с парками, с оранжереями, так гордо красовавшиеся между почерневших и полуразвалившихся изм, казались мне мрачными.